Глава 16. Непривычным и волнующим запахом моря повеяло прежде, чем само оно показалось в поле зрения. А уж когда показалось, ох, мать! Изумлённо и восторженно протянул к стопам. Виктору Иака не хватило сил и на такое. Они лишь молча уставились на водную гладь, простирающуюся до горизонта. Конечно, Виктор знал, что где-то существуют моря. Более того, он слышал рассказы купцов, ради скромной торговли уходивших с бозами на спокойный, но не богатый север, в унылые, напрасные тундры. Некоторые из них добирались до холодного моря и за неимением больших барышей хвастались тем, что видели большую воду. И всё же всё же Виктор смотрел на необъятную Отражающее солнце волнистую зыб, как на чудо. Южное море поразило его даже больше, чем бескрайняя степь. Вода, столько воды! Понимание того, что такое бывает, тушевалось перед тем, что видели глаза. Всё-таки слышать чужие рассказы это одно, а вот видеть такое самому. Ордынские купцы тоже благоговейно взирали на море. Только казаки, сопровождавшие обоз, не проявляли интересу к величественному зрелищу. Да Се Цзы пренебрежительно махнул рукой. «Вода торговли не делать!» — глубокомысленно изрек китаец. «Базар торговли делать!» Город-порт с незамысловатым названием «Бухта», которому вскоре вышел купеческий обоз, тоже впечатлял. Город оказался большим, богатым и шумным, и укреплен был гораздо лучше казачьих станиц. С суши бухту защищал ров, наполненный морской водой, вал и высокая толстая стена, сложенная из камня и старых, оставшихся после бойни, выщербленных бетонных блоков. Между стеной и валом располагалось небольшое стрельбище. Через ров к массивной башне с воротной аркой был перекинут широкий подъемный мост. На башенных площадках и на зубчатых стенах виднелись жерла бомбард, Полимётные стволы и метательные орудия, похожие на большие арбалеты и огромные, установленные в деревянных клетушках ложки, по галереям и смотровым площадкам прохаживались часовые. Чтобы попасть в бухту, пришлось выстоять очередь у ворот. Пошлину за въезд взяли приличную. Впрочем, Сядзы убеждал, что оно того стоит. Жуткая толчея началась сразу за воротами. Людей, повозок и скотины на узких улицах оказалось слишком много для того, чтобы купеческий обоз мог двигаться хотя бы со скоростью пешехода. Они ползли еле-еле, слыша со всех сторон разноязыку и ругань и ругаясь сами. Костоправ, как всегда, был на высоте. Пару раз мимо прошли вереницы рабов, прикованные к общей цепи и сопровождаемых всадниками с плетьми. Печальное зрелище. Глаза бы на такое не смотрели. Потом движение по улице надолго застопорилось из-за богато разукрашенной автоповозки, двикшейся своим ходом. Неоправданная и расточительная по нынешним временам роскошь, с сопровождением накачанной верховой охраны. Судя по всему, транспорт принадлежал местному богатею или крупному чиновнику. Градоначальник бухты Петр проводил кортеж недобрым взглядом. Как выист у него, так по всему городу не пройти, не проехать. Важная шишка, мать его. Мне, кстати, с этим типом ещё придётся говорить насчёт закупки боеприпасов для станицы. Внимание Виктора привлекли два уставших человека, видавших виды в камуфлированных доспехах. Эта пара вела в повоаду на вьюченных беконей, из потёртых сидельных сумм торчали автоматные стволы и патронные ящики. Кто такие? Купцы? Стрельцы? Оказалось, ни те, ни другие. «Добытчики», — пояснил Петро. «Артельщики». «Кто-кто?» — не понял Виктор. «Охотники за старым добром. Ищут патроны и стволы». «Где ищут-то?» — не сразу понял Виктор. «А где, по-твоему, сейчас можно найти такое добро? Ходят в котлы. В основном в большой». «Здесь что, есть и такие сумасшедшие?» — удивился Виктор. «Да». в сибирском княжестве, желающих перебираться через хребет на территорию большого котла, не находилось. Во всяком случае, ему о подобном слышать не доводилось. По маленьким-то котлам сибиряки еще шастали, но чтобы идти в большой... «Есть, есть!» – кивнул казак. «Кому нечего терять и жрать, подаются в добытчики и отправляются в котлы». «И что, кто-нибудь возвращается?» «Редко, но бывает. Зато уж если повезет...» то можно обогатиться за один рейд. Этим вот видишь, повезло. Да уж, с таким арсеналом снова пришлось остановиться. Из соседнего переулка выехала группа диковинок всадников. И сами наездники, и их рослые быки-кони были с ног до головы закованы в латы и напоминали скорее груду ожившего металлолома, чем живых существ. Под глухими массивными шлемами нельзя было разглядеть лиц. А длинные мечи, широкие секиры и тяжёлые булавы выглядели весьма внушительно. У одного наездника из сидельной суммы торчал приклад то ли чутного автомата, не похожего на калаш, то ли автоматической винтовки. И доспехи людей, состоявшие главным образом из металлических щитков с пластиковыми вставками, и попоны бы коней и большие притороченные к сёдам треугольные щиты украшали чёрные кресты. Тяжело вооружённые всадники уверенно разрезали толпу и двигались вперёд, словно не замечая никого и ничего вокруг. Мимо купеческого обоза они проехали, даже не повернув голов. Лязг и позвякивание металла, топот тяжёлых копыт и сухой стук пластика, как будто доребяжащая в конец раздолбанная автоповозка проехала. Чем-то мрачным и жутковатым повеяло от этих всадников. Кто такие? Виктор проводил закованных в лад и незнакомцев настороженным взглядом. «Крестоносцы-инквизиторы», — хмуро ответил Петро, — «рыцари-монахи. У них в бухте есть своя миссия. Видишь, вон там крест». Неподалеку, над крышами градских строений, действительно возвышался на тонком длинном шпиле крест, покрытый черной краской. Странный знак. В Сибири крест тоже считался древним культовым символом. но в черное его никогда не красили. «Фанатики!» – скривился Петро. Видно было, что у казаков с инквизиторами отношения складывались не так, чтобы очень. Не местные. Судя по тону казака, это тоже была нелестная характеристика. А откуда они взялись? С запада приплыли. Из Европы. Там кое-где сохранились сильные людские анклавы, Вот в них-то братья инквизиторы и заправляют. Как заправляют? Не понял Виктор. Молятся, строят замки, проводят рейды по котлам. Рейды зачем? Мутантов истребляют огнём и мечом, причём в буквальном смысле. Кому божьти рубит, а кого же в ём поймают, жгут на кострах. Мутанты для них, ну, как ищадие ада, что ли. А война с ними вроде как святое дело. Говорят, инквизиторские отряды даже до нашего большого котла доходят. Виктор недоверчиво присвистнул. Выходят не от Небухтовские добытчики-то эти отмороженные ребята. Инквизиторы считают, что в крестовых походах против мутантов должен принять участие каждый, продолжал казак. Кто участвует, мол, тот спасётся, кто не участвует, погубит душу. О том крестоносцы и проповедуют. Да, конечно, ради проповеди в бухту приплыли, спросил Виктор. Ага, хотят на вербовать паству и погнать в большой котёл с юга. И что, получается вербовать? Не, расплылся улыбке казак. Бухтовский народ привык в торговле жить, а не войной. А уж крестовые походы бухтовцам вообще до одного места. Нашим станичникам тоже есть с кем воевать, духи покоя не дают. Ну а добытчики А что добытчики? Добытчики за добычей в котел ходят, а не ради спасения души. Да мало их, добытчиков этих. Раз-два я обчелся. И держатся они особнячком, так что среди этой публики не больно ты и попроповедуешь. А босс, наконец, добрался до огромной, на полгорода, наверное, рыночной площади. Первые же появившиеся в поле зрения торговые ряды поразили изобилием и многолюдностью. Даже ордынский передвижной караван-сарай не шёл с этим шумным и толкучим торжествием ни в какое сравнение. Но рассмотреть толком иноземные товары и прицениться к ним не получилось. Сядзэ неожиданно приложил повернуть в сторону от рыночной площади. Сначала постоялый двор гостинец убеждал спутников китаец. Базар потом. Моя знать как здесь и надо. Моя знать один бухта человек. Он всегда находить место для моя. Петро лишь пожал плечами, мол, решайте сами. Решили последовать совету Сядзы. Сразу лез со всеми повозками на переполненный рынок. В самом деле было бы неразумно. Сначала нужно где-то остановиться, определить товар под охрану, отдохнуть немного после дороги, а уж потом присматриваться, прицениваться и торговать. Оставив базарные ряды позади, они оказались в портовых кварталах. Со стороны моря подступы к бухте тоже прикрывала городская стена. Сразу за стеной располагались склады, гостиницы и постоялые дворы для купцов, прибывающих в город морем и сушей. Дальше был порт, примыкавший к широкой гавани. Часть гавани у моря отсекал длинный, широкий и основательно укреплённый мол, уходящий далеко в воду и заканчивающийся башенкой каменного маяка. Мол словно обозначал границу портовой акватории. С внутренней стороны он был оборудован многочисленными причалами, а со стороны моря огорожен чистоколом с бойницами и торчащими над водой защитными рогатками. Между берегом и маяком и дальше, вынесенные за моль, виднелись водные заграждения, кое-где даже с боевыми площадками. Плавающие, примотанные к буям, установленные на вбитых в дно сваях, усеянные шипами, связанные цепями и верёвками, оплетённые колючей проволокой. Они способны были задержать любой неприятельский флот. Зачем всё это? удивился Виктор. Защита, пожал плечами Петр. От кого? Ну, во-первых, от пиратов. Вокруг торговых путей и богатых прибрежных городов постоянно всякая шваль крутится. Вот как? Виктор задумался. Действительно, если в Сибири на глухих лесных трактах лютуют разбойники, То и морские пути тоже, наверное, должны облюбовать местные лихадеи. А во-вторых, во-вторых, заграждения защищают бухту от морских тварей. Знаешь, какие сюда монстры иногда заплывают. В плавучих заграждениях имелось лишь пара устьев извилистых проходов для входа в порт и выхода из него. Такие проходы легко перекрыть, а сюда по ним могли проплывать лишь поодиночке на вёслах. и только при помощи местных лоцманов. Медленно движущиеся по тесному фарватеру корабли становились прекрасными мишенями, и в случае опасности потопить или сжечь их не составило бы труда. Чистая вода начиналась уже у самых портовых причалов. Здесь буквально в притирку друг к другу стояли самые разные суда. Вытянутые весельные галеры, пузатые парусники и парусно-весельные гибриды всех мастей – имевшие мало общего с небольшими лодями и лодками, которые ходили по сибирским рекам. Виктор заметил даже пару уродливых колёсных пароходов с закопчёнными трубами, а возле дальнего конца мола, у самого маяка, покачивался у причала старенький, чудом сохранившийся сторожевой катер с латаным, перелатанным корпусом и проржавевшей насквозь, обвешанной деревянными щитами пулемётной башенкой на носу. По соседству с катером стояла огромная, опустившаяся в воду почти по самые борта, галера с вёслами в два ряда. Над палубы виднелся округлый верх цистерны. Танкер, пояснил Петров, на таких топливо возят. Все причалы были заняты. Мареходы, которым пока не нашлось места, ждали своей очереди на рейде за заграждениями. Там же патрулировали подходы к гавани небольшие юрки и парусники. В порту с казачьим сопровождением пришлось расстаться. Скорый вечер, а нам ещё надо встретиться с градоначальником, развёл руками Петров. Если сговоримся с бухтовцами о цене на порох и боеприпасы, сегодня же отправимся в станицу. Сюда вернёмся через недельку другую, уже с обозом. А вы за это время как раз расторгуетесь. Да с бог назад вместе поедем. Попрощались. Вы только того, поосторожнее тут. посоветовал напоследок казак, выразительно глянув по сторонам. В портовых кварталах разные народы встречаются, случается купцов грабят. Да вроде у китайца здесь есть проверенный человек, вспомнил Виктор слова Сиадзы. У него можно остановиться. Ну, раз проверенный, значит, всё нормально. Удачи в торговле, купцы.